Глава 24. 1988-1990 годы. Спасатель. К этому моменту люди, подобные Синди Хьюз, начали забывать БТК. Или, по крайней мере, прекратили переживать из-за него. У Синди были другие проблемы. Она была разведенной женщиной с дочерью на руках и многочисленной роднёй с тягой к созданию проблем. Ее брат только что пополнил список лиц, находящихся в розыске в округе Седшвик. У нее была подруга, которая однажды вечером рассказала ей о полицейском из Уитчата, который, по слухам, был слегка не в себе. «Он тусуется в Плеерсе», — сказала подруга Синди. «Давай посмотрим, сможем ли мы найти его». «Ты встречаешься с этим парнем?» — спросила Синди. «Нет», — ответила ее подруга, — «но хотелось бы». Синди и сама была чудной. Она подумала, что было бы занятно провести вечер, наблюдая за тем, как ее подруга будет страдать от неразделенной любви к полицейскому в баре. Лерси, ее подруга, указала на полицейского, который, неуверенно сутулившись, сидел на барном стуле. Синди увидела густые темные волосы, загорелое лицо, зажженную сигарету в руке. Он был пьян и кричал на женщину рядом с ним, которая продолжала невозмутимо потягивать напиток. Полицейский кричал о несправедливости и о каком-то парне по имени Баттерворд. Он продолжал вопить, пока, наконец, не упал с глухим стуком с барного стола. Женщина рядом с ним вела себя отстраненно, будто все это происходило не в первый раз. Синдия находила это забавным. В тот вечер она почти не разговаривала с ним. Но в последующие вечера, когда влюбленная подруга брала ее с собой, Синди все лучше узнавала Кенни Ландвера. Похоже, он был знатным тусовщиком. Ландвер пил в барах западной части города, Плеерс на углу 21-й и западный, Барнис на углу 9-й западный. Он приходил каждый вечер в черной кожаной куртке Бомбере за 300 долларов, подаренной ему бывшей подружкой. Он заказывал выпивку, Рассказывал смешную историю, заказывал еще выпивку, рассказывал еще одну историю. Он покупал выпивку для Синди, для своих друзей, для ее друзей. Он внимательно слушал рассказы других людей. Время от времени кто-нибудь трогал его за живое, упоминая Баттерворда, а он кричал о несправедливости. После того, как Синди услышала всю историю, она поняла, почему. Вначалу она думала, что Ланвер просто один из тех сообразительных людей, которые любят рассказывать небылицы в барах, но больше ничего не умеют. Он казался таким плохим парнем: постоянно курил, напивался, рассказывал непристойные истории, но вскоре она увидела в его характере глубину. Он не был похож на других парней. Ланвер был любознательным, симпатичным и чутким. У него была привычка наклоняться вперед и слушать внимательнее, чем другие мужчины. Он говорил возмутительные вещи, чтобы защитить себя. Его обидели несколько подружек, и он хотел держать людей на расстоянии, но эта стратегия не сработала с Синди, которая говорила не менее возмутительные вещи. — Почему на твоем номерном знаке написано «Скиппи»? — спросил Ландвер, однажды вечером с усмешкой повернувшись к Синди. — Потому что я горжусь тем, что делаю для своей команды по софтболу, — ответила Синди. — Это значит, что я бегаю вокруг бас. — Хм, чушь собачья, — сказал Ландер. — Это значит, что ты, как арахисовое масло скиппи, тебя легко уложить. — Ты остроумный маленький засранец, — ответила она. — В какой средней школе ты училась? — спросил он. — Южная школа. — Неужели? «Раньше мы называли девушек из южной школы шлюхами, а мы называли ваших девочками епископа Кэрролла», — парировала она. Ей это нравилось. Ей не слишком нравились люди, которые деликатничали в разговоре. И хотя Ландвер мог быть необычайно осторожен с незнакомцами, с друзьями он говорил то, что думал. И после того, как между ними завязалась дружба, Она решила, что, несмотря на все его ругательства и колкости, он, тем не менее, самый джентльменский джентльмен из всех, кого она когда-либо встречала. Ему было интересно узнать о ее работе с особыми детьми в школьном округе. Она помогала обучать наиболее недееспособных детей с самым элементарным навыком, меняла им подгузники. Это ее преданность тронула его. Она узнала, что он каждое воскресенье ходил обедать к родителям и делал так всю свою жизнь. С детства у него было множество верных друзей. Другие полицейские открыто восхищались им. Пол Додсон сказал, что он гениален, и не шутил при этом. Где-то рядом все еще маячили и бывшие подруги. Она заметила, что они похожи на нее, милые и милые. но травмированные, приходящие в себя, как и она, после неудачного брака, жестокого обращения или плохой семьи. Ландвер, казалось, тянула к таким женщинам. «Стремление спасать», — решила Синди. В конце концов, Синди познакомилась с его матерью, Ирэн, и от нее они с ланвером услышали несколько любимых семейных историй о Кенни. Ирэн рассказывала, как Кенни был алтарным служкой, а в религиозной школе любил ронять книги на пол, чтобы напугать класс. Он дергал девочек за косички, а потом во все глаза смотрел на настоятельниц, чтобы не получить удар линейкой. Сам Ландвер с гордостью рассказывал историю о престарелой монахине, сестре Уилфреде Стамп, страдавшей нарколепсией, она засыпала иногда на полусловие. Однажды в седьмом классе сестра Вильфреда разговаривала с лучшим другом ланвера Бобби Хиггинсом. она говорила и указывала на хиггенса когда вдруг заснула все еще указывая пальцем а ну ка сказал ланвер хиггису меняемся местами спустя несколько мгновений сестра вильфреда проснулась и обнаружила что тычет пальцем на ландвера она вскочила схватила указку и погналась за ланвером который хихикая убежал прочь много лет спустя после окончания средней школы ланвера случайно сшиб товарищ по команде во время игры в софтбол Он встал, как ни в чем не бывало, но после того, как игра закончилась, начал постоянно спрашивать, какой сейчас иннинг. ланвер пришел в себя на следующий день в больнице, в окружении семьи и друзей. Когда он увидел, где находится, его первой мыслью было, что он разбил свою машину. — Какой сегодня день? — спросила медсестра. — Понедельник? — сказал ланвер Нет, сегодня пятница. «Как так?» — ужаснулся Ландвер. «Чёрт, сегодня пятница, а я отрезв, как стёклышко!» Друзья Ландвера не хотели видеть, как на это отреагирует его мать, и юркнули за дверь. Уходя в отставку в 1988 году, Ламуньон считал дело БТК своим самым большим разочарованием за 12 лет работы шефом. БТК переживал карьеры тех, кто его искал. Люди, которые были мальчиками, когда погибли Отеро, теперь стали офицерами-ветеранами. ланвер прошел путь от мальчишки до продавца одежды, патрульного новичка, охотника за привидениями, три года гонявшегося за БТК, а теперь одного из детективов, расследующих от 25 до 30 убийств в год. Теперь он устроился на другую работу. Департамент повысил его до лейтенанта и помощника начальника криминалистической лаборатории — Ещё будучи охотником за привидениями, он уже хорошо разбирался в таких направлениях криминалистики, как химия, крови, вещественные доказательства и соскобы с ногтей. Будучи лейтенантом лаборатории, он усердно работал, чтобы расширить свои знания. Люди, видевшие его на новой работе, понимали, что он, похоже, одарён способностью применять научный подход к уголовным делам. Со временем... Ландвер почувствовал, будто с его плеч сняли тяжкий груз. Он не осознавал, насколько болезненно ему давалось расследование убийств, пока не занялся более отстраненной работой в лаборатории. На протяжении всей своей карьеры он был следователем из убойного отдела, и теперь неприятно было осознавать, насколько это вредно, насколько страдания семей жертв расстраивают его, угнетают, толкают к выпивке, Как бы ни было больно, он скучал по этой работе. Примерно через год после отставки Ламуньона патрульный офицер Келли Отис ответил на один из тех звонков, которых так боятся полицейские. Звонок о домашнем насилии в предрассветные часы. В 3.11 утра 9 декабря 1989 года Отис и еще два офицера подошли к дому 1828 по Норт портер Внутри находился пьяный владелец поля для гольфа по имени Томас Икс Хэтуэй, 28 лет. Его подруга сказала, что он избил ее. Когда Отис спросил, есть ли у ее парня пистолет, она ответила, что нет, но что-то в ее тоне заставило Отиса поежиться. Когда Отис подошел к входной двери, он отступил в сторону, прежде чем заговорить. Ответом ему был выстрел из дробовика в открытую дверь. Человек, сидевший внутри, выбежал наружу на мороз голый по пояс. Он резко повернулся к Отису. Отис опустился на одно колено, выхватил пистолет и закричал «Брось, чертов пистолет!». Страх исказил чувства Отиса, и он, и стрелок, казались, двигались, как в замедленной съемке. Мужчина вскинул ружье к плечу и прицелился Отису в лицо. Казалось, в дуло можно влезть, настолько огромным оно было. Отис выстрелил и ощутил новый прилив страха. Его пистолет издал едва слышный щелчок. Отис в ужасе подумал, что пистолет дал осечку, но стрелок упал на землю, как тяжелый мешок с картошкой. Отис на мгновение растерялся. На стрельбище его 9-мм пистолет всегда грохал, как пушка, но на этот раз единственным звуком был слабый хлопок. Тем не менее... Этого истекал кровью от пулевых ранений в туловище. Уотис был так напуган, что едва раз слышал звук собственного пистолета. В пожарном депо в нескольких кварталах отсюда фельдшер уже год как влюбленная в Уотис и теперь слышала его голос по полицейской рации. «У нас применение оружия офицером полиции», — сказал он. Нетта зауэр вскочила в свою скорую. Она знала, что адрес, который дал Отис, не относится к району, за которым закреплена ее команда, но все равно помчалась туда, испугавшись, что его застрелили. Несколько мгновений спустя кто-то по радио сообщил, что Отис не ранен. Она поехала обратно в пожарную часть. Отис попытался разрядить оставшиеся в пистолете патроны, но руки у него так тряслись, что он не мог этого сделать. Другой офицер склонился над Хэтуэем, И пересчитал пулевые отверстия. Пять ранений от двух выстрелов. Три входных и два выходных. Одна пуля прошла через туловище и руку Хэтуэ. Отис дважды выстрелил, как его учили на тренировочном полигоне. Дважды выстрелил в цель, затем прицелился, чтобы выстрелить снова, если понадобится. Это называется «двойной удар». Отис был благодарен за свою тренировку, когда страх застилает разум, доведенное до автоматизма движение получается само собой. кто и выжил. Через несколько недель Отис вернулся к работе. Вскоре после этого Отис и другие офицеры чуть не опустошили свои оружейные магазины, стреляя в наркодилера, который открыл по ним огонь. От этого Отиса тоже трясло. Пять лет спустя на встрече выпускников Южной и Средней школы Нета Зауэр Отис столкнулась с Синди Хьюс, бывшей одноклассницей. Синди была с Кенни ланвером который имел скучающий вид. ланвер просиял, когда понял, что муж Неты полицейский. Он протянул руку Келли Отису. «Наконец-то!» — сказал ланвер подразнивая Синди. «Кто-то, с кем я смогу поговорить, а не очередной неудачник из Южной школы!»